Глава восьмая. Летиция внесла шикарный шоколадный торт, украшенный четырьмя свечами, и запела песню поздравления, которую сразу подхватили все приглашенные. Потом она поставила торт перед зардевшимся от удовольствия и гордости Мило. Малыш набрал в легкие побольше воздуха и сильно дунул на свечи. Раздались аплодисменты. Кроме Максима, Тифен и Сильвена, за столом сидело шестеро друзей именинника из детского сада. Одни с мамами, другие с обоими родителями, не считая старших братьев и младших сестренок. В доме Брюнелли царила радостная атмосфера праздника. Поскольку гости сидели повсюду, Давид и Летиция не знали, в какую сторону броситься. Надо было подать торт, напитки, при этом стараться ничего не разлить, ложки во втором ящике на кухне, организовать игры для детей, поговорить с каждым из родителей. «О, так вы журналист! Как интересно! Еще чашечку кофе!» Эрнест тоже явился поздравить крестника с днем рождения. Он подарил ему великолепную пару боксерских перчаток которые когда-то принадлежали таинственному боксеру-профессионалу, чье имя не отмечено в истории спорта. Подарок сразу же вызвал восторг и зависть у маленьких друзей Мило и явное неодобрение у летицы. «Эрнест, но ведь боксерские перчатки не дарят четырехлетним детям». «В самом деле? А почему?» Летиция уже собиралась ответить, но ей помешали крики детей. Мило натянул перчатку на руку и испытал ее на одном из своих друзей. «Вот почему!» — сказала Летиция, бросившись на помощь горько плачущему мальчишке. Малыша она утешила, а перчатку забрала. Мило запротестовал. Летиция на него прикрикнула. Но некоторым мальчишкам очень захотелось завладеть перчатками. Дело запахло мятежом. «А кто хочет поиграть в музыкальные стулья?» Громко, чтобы все услышали, сказал Давид. Мятежники в коротких штанишках отвлеклись от бунта и угодили все эти, расставленные Давидом. Десять секунд спустя ситуация вошла в норму, и Летиция принесла Эрнесту чашечку кофе. Под конец праздника, когда за последним приглашенным закрылась дверь, Летиция, Давид, Тифен и Сильвен рухнули в кресло и на диваны в гостиной, раздавив по дороге кто кусок торта, кто конфету. — В следующий раз справлять свой день рождения он будет в двадцать лет и сам его организует! — простонала Летиция, оглядывая неописуемый кавардак, царивший в комнате. — Ты еще не видела комнату, Мило? Пробормотал Давид, массируя себе затылок. «Хочешь, мы заберем к себе мелода завтра?» — предложила Тифен. «Тогда вы сможете навести порядок, и он не будет путаться у вас под ногами». «Можете забрать его хоть на неделю. У меня теперь долго будет аллергия на мелких мальчишек». Все расхохотались и принялись обсуждать праздник. «С ума сойти! Да чего Григуар похож на отца? Ну, просто клон!» а вот мать Фермена больно строгая. С ней наверняка нелегко. Фермен? Кто это? Ах, да, такой белобрысенький. Он еще немного косит. Сильвен вдруг соскочил с кресла. Со всей этой суетой я совсем забыл сообщить вам приятную новость. Мадам Кустенобль согласилась на проход в изгороди. Собрав последние силы, Летиция радостно улыбнулась. Все заговорили о калитке. Летиция снова упомянула свою идею о маленьком белом шлагбауме, как в полях на границах участков. Чем проще, тем лучше. Железная решетка — тоже неплохая идея, но это ведь будет дороже. «О цене работ не беспокойтесь, я сам этим займусь», — заметил Сильвен. «А сколько может стоить железная решетка с установкой?» «Ну, она же не будет слишком большой». «Наверное, надо рассчитывать примерно на тысячу евро». «Тысяча евро?» — скричала Летиция. «У нас нет таких денег». «Но мы же платим пополам», — уточнила Тифен. «Все равно дорого». «А ты что об этом думаешь, Давид?» — спросил Сильвен. На лице Давида появилась еле заметная смущенная гримаса. Он вздохнул и кинулся в разговор, как в темную воду. «Я не уверен, что это хорошая идея», — заявил он очень серьезно, что он не вязалось с игривой легкостью беседы. «А именно? Этот лаз из одного сада в другой. А почему ты считаешь это плохой идеей? Наша дружба тем и сильна, что каждый живет на своей территории. Никто не ходит по чужим грядкам». и не делает никаких набегов. Когда к вам в дверь звонят, вы можете не открывать, если не хотите. То же самое и мы, и это очень хорошо. — Если вы звонили к нам в дверь, мы никогда не делали вид, что у нас нет дома, только потому, что просто не хотели вас видеть. Медленно и смущенно заметил Сильвен. — И мы тоже, — решительно отозвалась Летиция извиняющимся тоном. «Так что же теперь?» «Да, неудачный пример», — вздохнул Давид. «Это-то само собой». От его недомолвок повеяло холодком, И на несколько секунд Летиция, Тифен и Сильвен замерли, глядя на него с удивлением и непониманием. «И ты только сейчас об этом говоришь?» — спросила Летиция, для которой такое мнение мужа было новостью. «Не вижу, каким образом калитка между нашими садами сможет что-нибудь изменить», — разочарованно вставила Тиффен. «В теории, конечно, ничего особенного. А вот фактически все будут стараться пройти сквозь изгородь, потому что так проще». Этот аргумент подтвердил для остальных троих, что дебаты по поводу цены и модели железной решетки закрыты. Снова воцарилось неловкое разочарованное молчание. Сильвен его нарушил, попытавшись разрядить атмосферу шуткой. «Скажи лучше, что вы с летицей любите потрепаться лежа на диванчике, а учитывая, что окна выходят в сад...» «И это тоже...» — ответил Давид с очень серьезным видом. «Это уважительная причина», — заметил Сильвен, подмигнув Летиции. Тефэн, которая без сил распласталась на диване, вдруг встала и пошла приготовить себе кофе. «Ладно», — с сожалением сдалась она. «Но мог бы сказать об этом и раньше, чем мы потратили столько времени на уговоры мадам Кустенобль». Она взяла стул, пододвинула его поближе к друзьям и села. Давид покачал головой. «Извини». «На вид ты была так уверена в отказе, мадам Кустенобль, что я не захотел портить праздник». Все на короткий момент замолчали. И чувствовалось, что Тифен все-таки собирается убедить Давида. Но она обреченно улыбнулась и пожала плечами. «Тем хуже». Медицинская карта. 4-5 лет. Ваш ребенок уже начал одеваться сам. Да, но я немного помогаю. Речь вашего ребенка понятна тому, кто его знает. Он выражается очень ясно и много говорит. Принимает ли ваш ребенок участие в занятиях группы? В зависимости от настроения. Мне кажется, ему не нравятся занятия по психомоторике. Зато он обожает игры-конструкторы, рисование и пение. Отметки врача. Вес. 18 килограмм 300 грамм. Рост 110 сантиметров. Герпетическая дифтерийная ангина. Температура 39,6. Антибиотик аугментин. По 5 миллилитров 3 раза в день во время еды в течение недели. 5 миллилитров юнифена. В случае температуры выше 38,5. В левом ухе серная пробка.